Глава 11 До города еле доковыляло в узком платье, и только внутри злоба и раздражения поднимались. Всплывёт перед глазами образ Айвена с развивающимися волосами, я успокоюсь, а потом по новой. Умаялась от перепадов настроения жутко, но когда хотелось кого-нибудь убить, вспоминала про жабу в кармане. Я-то хоть по дурости пряник съела, а она, несчастная, по моей вине страдала. Поприветствовала стражников у ворот кивком и зашла за городские стены, сразу оглухнув от гомона вокруг. Творилось что-то непонятное. На рыночной площади вместо ряда лотков выстраивались солдаты в сверкающих доспехах. Куда же они такие бодрые собрались? Я замерла на секунду, привыкая к солнечным зайчикам в глазах, и пошла напрямик к дому мага. Если где ей искать ответы, то только там, ну или в пекарне у Добронравы, Там даже быстрее будет с ответами-то. Если бы не приворот, обязательно бы к торговке сначала сунулась и разузнала всё. Но тут только поплотнее запахнулась в плащ и прибавила шаг. Очень мне хотелось Айвина увидеть. Знакомый синий дом вынырнул внезапно. Я задержалась на мгновение у калитки, погладила оттопыренный карман с жабой, набираясь храбрости, поднялась по ступенькам и громко постучала. «Вы?» Дверь открылась мгновенно, будто господин Мак кого-то ждал. Он оглядел улицу поверх моей головы и, никого больше не увидев, спросил. «Чего вам, госпожа ведьма?» Карман взвыл, и я прихлопнула жабу ладонью. «Не время ещё. Потерпи». «Мне очень нужно поговорить, господин Айвин», — вскинула я подбородок. «Интересно, то, что я ещё не лезу к нему на шею, означает, что у ведьм повышенная сопротивляемость к привороту. Он снова оглядел меня с ног до головы, на этот раз пристальное внимание уделяя лицу. «Что там?» — не утерпела я. Бровь потекла. Так и знала, что надо было свою старую краску использовать, а не пробовать новую, купленную и положенную мне с собой Элькой. Ответственное же мероприятие. Ну что ж я? Куда потекла? от Отмермак. «Мне почём знать? Я же не вижу». пожалуй я плечами. Айвин нахмурился, моргнул несколько раз и отошёл внутрь, пропуская меня в дом. «Там зеркало в углу. Если у вас что-то куда-то утекло, можно посмотреть». Я не стала церемониться. Быстро вошла следом, оглядываясь на улицу. На Опять показалось, будто кто-то за забором прячется. Нахмурилась и захлопнула дверь. «Кто бы там за мной не следил, дома у не увидит». Деловито подошла к зеркалу. Брови были на месте, как и глаза, и даже яркие красные губы не размазались, всё, как я старательно рисовала несколько часов назад. Поэтому я обернулась к магу, замершему рядом, и скинула с плеч плащ, не забыв удержать его в руках. Конечно, красивее было бы его на пол, но кто знает, как этот пол моет одинокий холостой мужик, пусть даже и такой, как Айвин, и подняла голову, встретившись взглядом с ошалевшим магом. Он тяжело сглотнул и, прокашлившись, сказал. «Пройдёмте в столовую, госпожа ведьма». Я кивнула тайком, оглядываясь ему часть, куда бы этот плащ пристроить, а потом кинула на спинку кресла, и только заходя в комнату и поправляя сползающее с плеч платье, поняла, что жаба так и осталась там, в кармане. Дёрнулась было обратно, но Айвен повернулся и пододвинул стул. «Садитесь. Чаю хотите?» «Знаете, а я бы вообще поела!» Оглядываясь в проход, ответила я. Как поведёт себя моя влюблённая спутница, оставшись одна, было совершенно непонятно. К сожалению, научных работ по поведению животных под воздействием приворотного зелья ещё не было, и это возвращало меня к теме диплома. Для полноты эксперимента ещё бы и найти, но лось пока подождёт. Сперва леший, а потом уже и остальных искать. Ну? Нахмурился Айвин, и я поняла, что прослушала всё, что он мне только что сказал. Я ещё немножко помолчала для загадочности, а потом пожала плечами и ответила. «Да». «А что мне ещё надо было отвечать?» «Что да, госпожа ведьма, что да!» Вдруг рассердился он. И так он красиво рассердился, что я даже залюбовалась взбугрившимися мышцами на шее и сверкающими глазами. а что? — ответила глупо, хлопая ресницами. Тут уже маг замолчал ненадолго, потом тихо спросил. «Вы себя хорошо чувствуете?» И, дождавшись моего кивка, сказал. «Я вам сказал, что еды у меня дома нет. Я не готовлю, поэтому только чай. Чего покрепче, я вам не предлагаю. Давайте тогда хотя бы его», — попросила я жалобно. Сев за стол и подперев щёку рукой, Я стала смотреть, как Айвин пытается заварить чай, насыпая в чайничек все подряд травы из стоящих на полке банок. Смотрела и умилялась. Хозяйственный какой. Ясность ума вернулась, когда он высыпал в горячую воду ещё и знакомые остренькие листья горца почечуйного. «Эм, господин маг», — позвала я. Неловко было его отвлекать, но некоторые вещи нужно прояснять сразу. Тут уж не до стеснительности. Он обернулся, недовольно хмурясь. И что он всё время хмурится, на меня глядя? Я сегодня ему ещё ничего не сделала такого, из-за чего нужно сердиться. «А у вас на вечер особые планы?» Я кивнула на банку с травой, которая мало того, что сделает чай невероятно горьким, так ещё и обеспечит нам обоим весёлое времяпрепровождения в туалете. «Слабительные травы обычно в чай не добавляют, но если у вас есть проблемы...» Макс стремительно краснел, а я продолжила. «Так я могу вам специальное зелье сварить, оно и помягче будет, и на вкус приятнее». И тут Айвин улыбнулся. По-доброму так неожиданно. Посмотрел на чайник, на меня и, засмеявшись, ответил. «Нет уж, благодарю покорно, как-нибудь сам справлюсь». Я только плечами пожала. Его дело. Он отставил чайник в сторону, налил в кружку тёплую воду и поставил передо мной. «Чем богаты?» «Так оно безопаснее», — согласилась я. «Что привело вас ко мне, забава?» Айвин сел напротив и сложил руки на столе. Ещё и в парадном ведьмином одеянии. Теперь пришёл мой черёд хмуриться. Я отпила воды, поставила кружку на стол и начала с главного. У меня леший пропал. Мак молчал, и я продолжила. Я его уже почти нашла, но, боюсь, не справлюсь сама». «Ох, забава!» — вздохнул Айвин. «Вы бы знали, что сейчас в лесу вашем творится, не приходили бы ко мне с вашим загулявшим лешим». «С загулявшим я бы и не пришла», — ответила я, обидевшись, и тут же спохватилась. «А что в лесу?» «Помните историю с весёлыми липками?» «Ну?» Это оказалось только начало. Мак встал и начал ходить из угла в угол. Я слышала, что были и другие деревни, осторожно ответила я, думая, как бы не подставить господина градоначальника, который мне по секрету рассказал. Да, Айвин запустил руку в волосы. Были и другие, очень много жертв. Он снова сел за стол. И я бы хотел ещё раз вас попросить о том, чтобы вы сидели в избушке и лишний раз никуда не выходили, пока я разбираюсь со всем этим. Я не могу в избушке, поднялась я в волнении. «У меня леший!» «Леший сам разберётся, не маленький, погуляет и вернётся», поднялся следом Айвен, повышая голос. «А вы ещё не дипломированная ведьма, и если попадётесь на пути у...» «У кого?» — сузила я глаза. «Продолжайте, господин маг. Кому мне в своём лесу нельзя на глаза попадаться? Думаете, селёнок не хватит?» «Почему вы всё время спорите?» «Я же пытаюсь вас защитить!» — развёл он руки в стороны. «Пока вы числитесь учащейся, извольте подчиняться требованиям старшего». «С чего это вы старший?» — начала я закипать. «Вы мне не учитель и не наставник, чтобы вас слушаться». «Я сильнее», — сложил он руки на груди. «Я могу заставить». «А я? А я?» Я сжала кулаки, подошла к нему вплотную, несколько мгновений смотрела в наглые синие глаза а потом, сама от себя не ожидая, схватила его за голову, наклонила к себе и от всей ведьминой души поцеловала прямо в губы. Будь оно неладное, это приворотное зелье. Надо сказать, результат мне понравился. Маг настолько оторопел, что даже слова больше не сказал, когда я отскочила от него, кинулась в коридор, схватила плащ и выбежала на улицу. Ничего, без всяких магов справлюсь. Я же ведьма, потомственная, сильная. «Будут мне тут ещё всякие указывать, спасать моего лешего или нет?» Я вытерла ладонью горящие губы, и вовсе мне не стыдно теперь. Это всё зелье дурацкое. Никогда больше варить такое не буду. Только выйдя из городских ворот, заметила, что в кармане больше не было жабы, остановилась на мгновение, решая, возвращаться за ней или нет, и махнула рукой. «Что же, может, хоть ей повезёт в любви?» Как дошла до избушки, плохо помню. щеки горели, грудь вздымалась, видно, откат от приворота пошёл. Надо было как-то приходить в себя, раз теперь надежды на помощь мага не осталось. Я и без него многое могла, особенно с такими помощниками. Главное в этот раз всё тщательно спланировать, а не как обычно. Я вздохнула. Боюсь, со вторым пунктом будут проблемы, потому что, как любила говорить бабушка, я всегда действовала быстрее, чем думала. Громко топая, я поднялась по ступенькам и силой толкнула дверь, которая от моего напора со всего маху стукнула о стену. И овинник, склонившийся над столом, подпрыгнул от неожиданности. «Ты чего?» — опустил он вскинутую руку, в которой уже была зажата скалка. «Странно. Раньше я её у себя не видела. Видно, опять изба из каких-то закромов достала». Я сжала губы. Насупилась и прошла мимо нежити в комнату, закрыв дверь за собой. А потом села на кровать и стала стягивать надоевшее платье. чтобы я ещё когда его надела. Накинула просторную рубаху и пошла умываться. Из чего я решила, что намага как-то повлияет моя изменившаяся внешность. Посмотрела на снова рыжую себя в зеркало и вздохнула. Сразу же было видно, что он не из таких. «Айвин бы, может, принялся помогать девушке правильной, скромной, и чтобы глазками так хлоп-хлоп...» Я скривилась. «Среди ведьм таких не бывает, поэтому маги с нами и не связываются. Нервы берегут, чистоплюи». «Забав!» — крикнул Авинник через стену. «Я со всеми пряниками закончил». «Ну и хорошо», — ответила устало, вытирая лицо полотенцем. «Одно дело сделали». «Ты это, помнишь, спрашивала про те, что отдельно лежали, а потом я их все перепутал?» «И?» — насторожилась я. «Я их нашёл. Две штуки резко заплесневели. Я так понял, что разные заклятия вместе дали вот такой несъедобный эффект. Нужны они тебе?» Я мигом оказалась у двери, распахнула её, посмотрела выпученными глазами на протягивающего мне зелёные кружочки овинника и спросила дрогнувшим голосом. «Ты что хочешь мне сказать, что я не была под действием приворотного зелья и просто так мага поцеловала?» «Нет», — опешил Авинник. «Или да?» — и добавил жалобно. «Ты что хочешь услышать?» «Ой, мамочки!» — принялась я вспоминать всё, что натворила. «Ой-ой-ой, как же это! А он? Да как он?» И закричала, сжимая кулаки. «Да как он посмел!» Чего посмел? — робко поинтересовался Овинник. — Дать себя поцеловать? — Молчи! — помотала я головой. — Сейчас лучше молчи! Понял. Чего непонятного? Он тихонько стал пятиться к выходу. «Стоять — Стоять! — рявкнула я снова, и Овинник замер, хлопая глазами. — О, мужики! — потрясла я кулаком перед его носом. — Вечно вы так. Сначала все из себя такие красивые, а потом целоваться. «Я?» — опешил он, приложив руки к груди. «Да при тут ты?» — топнула я ногой и замолчала, закрыв глаза. «Вот позор так позор. Всем позором позор. Узнает Элька, ржать будет месяц, не меньше. И этот напыщенный индюк Айвин что там себе подумает? Красивый? Ха! С таким-то носом можно идти к кикиморам, за своего примут. И как я могла так ошибиться?» «Забав!» — тихо позвала винник Так маг нам завтра поможет. Я вздрогнула и открыла глаза. Нет. Как это нет? А зачем же ты тогда? Я сложила руки на груди и плечами дёрнула. Что зачем? Ну, целовалась. Зря целовалась. Выходит, зря. Обидно, кивнула винник И что делать тогда будем? Отменяем всё? Отменяем? Ничего мы не отменяем. Лешего надо спасать. Я сдвинула брови, прошла на негнущихся ногах к столу и села на лавку. «Ты сможешь точно место определить, где он?» Он шею потёр. «На болотах поди найди точное место. Там вообще наша магия почти не работает. Сама ведь знаешь». «Я-то знаю, но выбора у нас нет. Надо, чтобы нашёл». Мы помолчали, повздыхали, друг на друга поглядывая. «Ладно», — встала я, растирая руки. Спасу своего бурьяна и буду страдать. Целый день, а может, и все два. И добавила. Ну-ка, подойди ко мне. А винник осторожно подошёл поближе, я взяла его за руки, наклонила голову, прислушиваясь, а потом кивнула сама себе и стала силой делиться. И не так, как в первый раз получилось, в этот раз осознанно, по чуть-чуть, медленно и соизмеряя поток. О, правда? Я наморщила лоб. Барсик? «Серьёзно?» Истинное имя открылось мне не сразу, как тогда с лешем но Овинник вздрогнул и сморщился. «Так, ведьма, ты это, не трепись!» Я бровь подняла. «А ты мне ещё поугрожай, кот недоделанный!» И тут же переключилась. «А в кота перекидываться теперь можешь?» Не пробовал, выдернул руки Овинник. «Так попробуй!» — развеселилась я. «Ты единственная в своём роде живая нежить». Да при том ещё с ведьминой силой. Будешь нашим тайным оружием. — Ага, тайным даже для нас, — буркнул он. — Ну, теперь в любом случае колдовать в лесу проще будет. Примет он тебя. — А как колдовать-то? — жалобно спросил он. — Я ведь раньше за рожью следил, за зерном. Там легко всё и знакомо. Ну или попросить, чего у земли мог. — Вот и проси дальше, — пожал я плечами. — Не боись, разберёмся на месте. «А мага точно не будет», — сложив брови домиком, с надеждой спросил о винник. «Будем надеяться, что нет», — подняла я вверх палец. «Ладно, иди потренируйся, что ли, а я пока делом займусь». «Потренируйся? Силой пользоваться, посмотри, что можешь, в кота вон превратиться попробуй. Не скажу, что нам это завтра пригодится, но для жизни всяко полезно».